Глава 12. Тимур. Ты никуда не поедешь, заявил Тимур матери, едва она известила о своём желании лететь с ним. Он даже слышать не хотел об этом. Не поедешь и точка. Не для того он её забирал 10 лет назад, чтобы теперь она ехала обратно к нему, к тому, кто растоптал её и вытер ноги, потому что так захотелось. Твой отец при смерти, сын. Я должна быть рядом, упрямо заявила ему мама. Тимур прикрыл глаза и попытался успокоиться. Почему? Какого хрена с бабами так сложно? И плевать, что она его мать. Он не хотел, чтобы она видела с этим больным ублюдком. Эмир его отец, но кто, как не Тимур, знал его истинную сущность. Он любил отца по-своему, но не собирался мириться с тем, как тот обошёлся с его матерью. Ты должна быть здесь и радоваться жизни, мама. О нём есть кому позаботиться. Тимур развернулся и направился в сторону трапа. Не желая слушать возможные возражения, я всё равно поеду, заявила Матиму в спину. Сяду на первый попавшийся самолёт и поеду. Развернулся, посмотрел на её уверенную осанку иждался. Знал же, что так и сделает, соберётся и улетит. Даже если приставят к ней охрану, обведёт их вокруг пальца и добьётся своего. Что он, мать свою не знает? Он такой же, с детства сбегал из дома. Он не помнил этого, но мама не раз рассказывала, что он бегал, а потом, став старше, начал показывать характер. Был лидером. Отец с детства видел в нём жилку бизнесмена, твердил ему, что он станет во главе компании. Тимур молча кивал, но когда понял, как отец относится к матери, перестал боготворить его и стал относиться к нему холодно, равнодушно. Залезай в самолёт. Мать улыбнулась, махнула рукой своему помощнику, и тот достал из автомобиля чемодан. Лоск и походкой проследовала к трапу и прошла мимо Дюмура, развивая шлейфом цитрусовых духов. В длинном платье с слегка открытыми плечами мать смотрелась гораздо моложе своих лет. Максимум, который Тимур мог выжать для неё 45, да и то с серьёзной натяжкой. А ведь матери в том году уже исполнилось 55, да и ему, Тимуру, 35 уже. Время, сука, летит быстро, безжалостно. В самолёте они не разговаривали. Тимур ушёл в себя, а мать, понимая, что сына лучше не трогать, смотрела в иллюминатор. Он смотрел на неё, и сердце кровью обливалось. Едва она вспоминала всё, что случилось, то, как отец кричал на неё, а она, сжавшись, плакала и говорила, что никогда не будет делить его с другой. Это потом Тимур понял, что отец изменял матери, ходил по бабам, пока Таждалаева готовила ужин и жила в радости. Тимур не знал, когда всё началось, но закончилось, когда ему было 25. Несколькими годами ранее он позволил уехать в Россию. Связался с криминалом, стал зарабатывать и бежал оснастроить свою империю. И пока отец ждал, что его сынок вернётся, Тимур работал, не покладая рук. А потом собрался, вернулся обратно и забрал мать. Повёз её из дома и сказал, что никогда не позволит матери вернуться. Так и получилось. Мать не вернулась. Слишком много слёз выплакала, чересчур много и потерпела. Не прошло и года после развода, как эмир женился вновь на своей любовнице, той, которая родила ему самого младшего сына. Ахметова. Ты звонила Демо? Мать нарушила молчание, вырывая Тимура из задумчивости. Звонил, говорит, что дела плохи. Ответил, но не хотел в это верить. Отцу было уже за 70, но Тимур хотел верить, что с ним ничего не случится. Не потому, что любил, а потому, что хотел, чтобы он дальше сталкивался с тяготами жизни и видел, что его сын никогда не вернётся на родину. Тот, на кого я мир ставил, все ставки, никогда и ни за что не станет во главе компании. Мужчина, неуважающего свою женщину. Тимур вообще не считал себя вот самым мужчиной, не после всего, что тот сделал с его матерью. Может, пора прекратить вражду, осторожно поинтересовалась мать. Никакой вражды нет. Ты как всегда отрицаешь, но я же знаю, что ты не хочешь возвращаться и возглавлять компанию, опекнула его мать. Не хочу и не стану, заявил он, наконец разворачиваясь к ней. Я забирал тебя оттуда, чтобы ты была свободной, а ты снова едешь к нему, чтобы он вытирал тебе ноги. Он при смерти, снова упрёк. И я буду рядом до конца его дней. Он женат, а я свободная женщина, Тимур, однолюбка. И ты это прекрасно знаешь. стукнул кулаком по столу. Не хочу знать и слышать не хочу. Полюбишь, Тимур, и всё поймёшь. Ты мой сын, однолюб, как и я. Иначе бы давно встретил ту А зглядка, которой всё внутри переворачивается, от которой кровь стынет в жилах. Я никогда не прекращала любить твоего отца, а уехала. Я хотела больше не чувствовать боли. Вот только без него оказалось ещё больней. Она снова отвернулась и больше не повернулась к нему. На самой посадке не говорила сыном и старалась держаться в стороне. Тимур понимал её, но сказанные слова не шли у него из головы. Однолюбка. Он-то наивно полагал, что мать счастлива. Что начала новую жизнь и больше не думает об обце. Ошибся. Жестоко. И сейчас не знал, как помочь матери, как попросить у неё прощения, потому что знал, обидел её своими колкими словами и нежеланием понимать обидел. А ведь она его мама, единственная, кого он любил. Перед кем готов был приклонить голову и отпуститься на одно колено. Никто, никто кроме неё не вызвал в нём таких чувств. И он был уверен, что не вызовет